Миссис Ховард Бленкинсоп посмотрела внимательно на Анну, а потом сказала: "Прошу вас, налейте себе ещё шари. Похоже, вам необходимо подкрепить силы". Затем, сделав секундную паузу, добавила: "Признаться, я тогда до конца и не поняла, в чём тут дело, но если вам удастся забрать деньги у миссис Марч, то она, возможно, снова вернётся ко мне, а это устроит меня как нельзя лучше". «Итак, что бы вы хотели знать?» «Все», — ответил Мартин и залпом проглотил Шерри. «Ну что ж, миссис Марч работала у меня кухаркой на протяжении последних десяти лет, с тех пор, как умер ее муж». «Ага, значит, Марч фамилия ее мужа?» — спросила Анна. «Естественно. Он родился в этих местах и работал строителем в маленькой фирме». Кстати, сказать, фамилия Марч здесь весьма распространена. Понятно, разочарованно протянула Анна. Значит, она не была, полагаю, вы не знаете её девичью фамилию, осведомился Мартин. Боже милостивый, неужели вам таким молодым людям хочется копаться во всей этой древней истории? Так вот, её девичья фамилия тоже была Марч. А замуж она вышла за своего кузена. Анна вздохнула. Продолжайте, прошу вас. У нее имелся сын, который жил вместе с ней. Она очень его любила и заботилась о нем, хотя мальчик, надо вам сказать, был не совсем нормальный, но вы понимаете. Я поручала ему простые дела на своей ферме, но он с ними не справлялся так что он не стоил тех денег, которые ему платили. Доктора могут говорить по этому поводу все, что угодно, но родственники не должны жениться друг на друге ни при каких обстоятельствах. Разумеется, собаки в этом смысле радикально отличаются от людей. «Извините, а вы абсолютно уверены, что этот мальчик был рожден в браке?» — спросил Мартин. «Странный вопрос. Конечно, уверена». Они жили вместе до смерти мужа, но ну, и кроме того, Филипп истинный марч и точная копия отца. У неё был ещё один сын, не так ли? продолжал гнуть свою линию Мартин. Но откуда, скажите на милость, у вас такие мысли? Не могу поверить, что люди из Лондона приехали сюда, чтобы разбирать наши деревенские сплетни и скандалы. Анда и скандала-то, если разобраться, никакого не было. Семейство Марч хранило по этому поводу полное молчание, и никто здесь ничего не знает, если не считать викария, который намекнул мне об этом, когда я хотела взять её на службу. Кроме того, ребёнок родился не в нашей деревне. Её родители переехали в Маркшер. И когда это случилось, отправили её жить к дядюшке и тётушке, поскольку у Маршри ей было стыдно смотреть людям в глаза. Сами знаете, как к этому относятся в деревнях. Уже много позже, несколько лет спустя, она вышла замуж за Фреда Марча, который был значительно старше её, и смею заверить, стала ему хорошей женой. "А на этот ребёнок?" спросила Анна. "Что с ним стало?" «Воспитывался где-то, где — где не имею представления, поскольку никогда не разговаривала с ней об этом. Хотя она была в курсе, что мне все известно. Его отец давал какие-то деньги на его содержание. Да и старина Фред, будучи человеком широкомыслящим, подкидывал ему кое-что. Она навещала его время от времени, и я совершенно точно знаю» что в последние годы его ужасный характер доставлял ей немало хлопот. Хотя, когда он умер, она страшно по нему скорбела. После этого в комнате установилось молчание, которое первой нарушила Анна. Когда он умер? Около шести месяцев назад. Я предоставила ей два дня, чтобы она могла съездить на похороны. Помню об этом, потому что у меня намечался парадный обед, И отсутствие кухарки было очень не кстати. Поражённая услышанным, Анна потянулась к сумочке. "Огромное вам спасибо", запинаясь, произнесла она. "Полагаю, мы узнали всё, что хотели". "Подожди, дорогая", вступил в разговор Мартин. "Мы ведь так и не выяснили, почему эта марч ушла от миссис Ховард Блэнкинсоп. Если бы вы постоянно не перебивали меня, Я бы сообщила вам об этом ещё полчаса назад, заявила хозяйка дома лебес с сарказмом в голосе. Она ушла, потому что получила какие-то деньги. Причём ушла без уведомлений и даже предложила заплатить неустойку в размере своей месячной зарплаты. И кому мне? Но если разобраться, ничего удивительного в этом нет, поскольку сейчас она, вероятно, куда более обеспеченная женщина, чем я. Насколько обеспечена, не знаю, так как не смогла разобрать, что она бормотала на прощании. Значит, вы полагаете, что деньги свалились на неё неожиданно, предположил Мартин. Неожиданно? Это ещё слабо сказано. Какая-то кухарка вдруг получает целое состояние? В жизни не видела более потрясённой женщины. Даже для меня это было некоторое потрясение. Что уж говорить о ней? Конечно, она всегда жила несколько лучше, чем большинство представительниц её класса. Фрети ей кое-что оставил. Помню, она из-за этого очень важничала. Она, насколько я знаю, почти все деньги она потратила на свои отпуска. Ежегодно я предоставляла ей двухнедельный отпуск, и она всякий раз уезжала куда-то, забирая с собой Филиппа. В Пендбери, сказала Анна. Согласно записям в регистрационной книге, вы останавливались в этом отеле несколько лет подряд. Хм, буркнула миссис Ховард Бленкинсоп. Не говорите мне об этом. Полагаю, у этой старой негодяйки была просто навязчивая идея играть роль леди в том самом отеле, где она была. Но это напомнило мне об одной вещи. Пендбери. Но, ну, конечно, теперь я вспомнила. О, моя дорогая девочка, почему вы не сказали мне об этом сразу? Это произошло в Пентбери. Вот почему ваша фамилия показалась мне знакомой. Я прочитала об этом в Times, о маленькой заметке, которая не произвела на меня особого впечатления. Но ну, потом приехала миссис Марч, и ещё это волнение. Видя её дожидалась письмо из адвокатской конторы, сообщившее о наследстве. В общем, миссис Марч, которая чуть сама не сошла от радости, о многом чего мне тогда наговорила. Я, конечно, почти всё уже забыла, запомнила только, что это как-то связано с вашим делом. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, что именно она говорила. Попросила Анна Что ж, дайте подумать. Признаться, когда от вас неожиданно уходит кухарка, проработавшая в вашем доме 10 лет, вы находитесь в таком состоянии, что не обращаете внимания ни на что другое. Удивительное дело. Но, кажется, я вспомнила. Она говорила что-то о старом друге. Только она не так его называла. Я забыла, как именно. Но ну, так вот, По её словам, этот старый друг остановился в том же самом месте, а она даже не знала, потому что он очень сильно изменился. А потом он покончил жизнь самоубийством, и она присутствовала на похоронах, а теперь ей достались все эти деньги. Как вы понимаете, она говорила много и бессвязно, как говорят, необразованная женщина, так что я передала лишь самую суть. Разумеется, я не поняла тогда, что все эти огромные деньги ей оставил тот самый человек, о котором она говорила. Миссис Ховард Бленкинсоп вопросительно посмотрела на Анну и Мартина, но они, казалось, были погружены в собственные мысли и хранили молчание. Если это правда, сказала она наконец, Если вам удастся оспорить завещание или какой-нибудь другой денежный документ, лишающий месячный март средств, то она вернётся ко мне, и мы с ней обязательно помиримся, даже несмотря на то, что она дурно вела себя во время отпусков. После этих слов гостям оставалось только поблагодарить хозяйку за помощь и терпение и отправиться обратно в Лондон. Что ж, произошёлс Мартин когда Анис с Анной сели в машину. По крайней мере, теперь мы можем вычеркнуть Фанни Анни из списка подозреваемых. Да, согласилась Анна, и Ричарда тоже. Кажется, мы вычёркиваем гостей Пенберри из списка подозреваемых довольно быстро. Остаются Парсонс, Ванинг и Карстерс. И мне интересно, с какой добычи истив вернётся из Брайтона. Семейство Карстерс представляется мне самым невинным из всего списка, но не забудь, дорогой, что мы ещё не до конца разобрались с Джонсами. Опять эти Джонсы. Повторяю, это всего лишь влюблённая парочка, желавшая провести заткнись